Глава 6. Как и в прошлый раз, Филипп проснулся ярким солнечным утром. Он крайне удивился, когда вместо мрачного кладбища увидел усыпанную цветами лесную поляну. Над высоким разнотравьем безмятежно порхали огромные бабочки, больше похожие на птиц. В небе заливались какие-то маленькие птички, размером с бабочек, и эта мирная картина никак не вязалась со страшным ночным приключением. «Может, я увидел это во сне?» — протирая глаза, подумал Филипп, но тут же сам себе возразил. «Нет, тогда бы я запомнил, как попал на эту поляну. А вдруг я все еще сплю, и все это мне снится? Тогда лучше пока не просыпаться». А то опять появится какой-нибудь добрый дядюшка-упырь и предложит помощь. Еще одна такая ночь, и я сойду с ума. Поднявшись, Филипп тщательно обследовал опушку леса, пока не обнаружил тропинку. На этот раз он чувствовал себя гораздо увереннее. Филипп уже сообразил, что даже в сказочном лесу таким радостным утром ничего плохого произойти не должно. Он помнил, что нечистая сила днем либо отсыпается, либо почему-то избегает выходить на тропинку, по которой он идет. Поэтому Филипп смело вошел в чащу, почти не опасаясь встречи с каким-нибудь ночным чудовищем. Идти было легко и даже приятно. В первом же овраге, по которому протекал ручей, Филипп быстренько умылся, а затем напился вкусной ключевой воды. Он не стал задерживаться в глубоком сыром лагу, здесь царил полумрак, пахло прелой листвой, и этот запах тлена напоминал ему о двух последних ночах. Выбравшись из оврага, Филипп увидел уже знакомого крохотного старичка в одежде из ветвей и листьев. Ростом тот был чуть повыше пенька, по зеленым волосам и бороде Филипп узнал в нем лесовика и на всякий случай остановился. В одной руке у старичка было лукошко с мухоморами и бледными поганками, а другой он тянул за собой большой плетеный мешок. Лесовику было явно не под силу тащить такой тяжелый груз. Он отчаянно пыхтел, упирался в землю, но продвигался вперед крайне медленно. «Здравствуйте», — поприветствовал его Филипп и предложил, — «хотите, я вам помогу?» «Больно нужно». — сварливо проговорил старичок. — Сам справлюсь. Ходите здесь всякие. Потом лукошки пропадают. — Да зачем мне ваша лукошка с мухоморами? — рассмеялся Филипп. — Не хотите, я дальше пойду? — Конечно, — неожиданно обиделся рисовик. — Всегда так. Вначале предложат помощь, а потом уходят. Чего тогда предлагать? А может, я этот мешок с орехами полдня тащить буду? Чего доброго надорвусь? До старого лесовика никому и дела нет. Любят людишки зазря языком потрепать, а толку от них никакого. — Вы же сами отказались, — начал оправдываться Филипп. — Мало ли что я отказался, — упрямо гнул свою старичок. — А может, я не привык, чтобы мне помогали? Мне, может, в жизни никто ни разу даже бледной поганки не подарил. Вот я сразу и не догадался согласиться. Филипп подошел к мешку и попытался взвалить его на плечо. Но это оказалось не таким простым делом. Орехи весили не меньше пятнадцати килограммов. «Странно», — примериваясь к тяжелому мешку, сказал Филипп, «вы ведь не чистая сила» а грибы с орехами собираете днем я думал вас можно встретить только ночью тоже ночью собирает продукты дурья твоя башка с жалостью проговорил лесовик ночью грибы и орехи отдыхают пойди и найди их в темноте наконец филиппу удалось закинуть мешок на спину и старичок повел его в лесную чащу Лесовика с зелеными волосами почти не было заметно в высокой траве. Филипп видел лишь, как впереди вздрагивают и колышутся верхушки стеблей. Дослышал его громкое сопение. — А я вас узнал, — сгибаясь под тяжестью мешка, с трудом произнес Филипп. — Вчера ночью вы приносили дядюшке Упырю ягоды и орехи. Я там тоже был. — какому кому Упырю? приостановившись, спросил лесовик. — Самому старому, что ли? — Да, старому доброму дядюшке упырю, — съязвил Филипп и добавил, — который любит позавтракать гостями. — Не знаю я такого, — продолжив путь, ответил старичок. — Я сам по себе, а не сами по себе. — А кинтоха знаете? — поинтересовался Филипп. «Это такой хулиганистый мальчишка с луком за плечами, что ли?» Снова притормозил лесовик и тут же ответил. «Не видел я никакого кинтоха. Зачем мне знать всяких шалопаев?» «Я сам по себе, он сам по себе». Филиппу очень не хотелось удаляться в сторону от тропинки, но идти пришлось недолго. Вскоре старичок остановился и показал на густые заросли бузины, до которых оставалось не более пятидесяти метров. Рядом с кустами сидел огромный черный ворон и аккуратно что-то клевал. «Вон, видишь, черничного ворона», — показал лесовичок. «Рядом мой дом. Пойдем ко мне в гости. Я тебя так угощу, на всю жизнь запомнишь». «Меня здесь каждый вечер угощают», — ответил Филипп. «Сам не знаю, как жив остался». Ступай вперед, а я тебе показывать дорогу буду. Не обратив внимания на ехидный упрек, проговорил лесовик. Иди прямо-прямо и никуда не сворачивай. — Я же свалюсь здесь в яму! — воскликнул Филипп и очень вовремя остановился на самом краю глубокой траншеи. — Конечно, свалишься! — неохотно согласился вероломный старичок. — И сломаешь себе шею? Но если не хочешь, можем пройти в другом месте. Иди сюда. Вот отличное место для прохода. Сейчас переберемся через эту лужицу, и мы дома. — Нифига себе лужица! — возмутился Филипп. — Это же настоящая трясина. Я здесь утону. — Все-то тебе не нравится, — недовольно фыркнул лесовик. — Да, утонешь, но я не настаиваю. Можем пройти и там. Он показал на едва заметную тропку, которая огибала ямы и трясину. Они добрались до зарослей бузины, и Филипп, наконец, сбросил мешок на землю. От тяжести спина и плечо затекли, поэтому он не сразу отправился назад. А лесной старичок тихо пробормотал что-то о вредных людишках, ухватился за мешок, и поволок под куст. «Вы не скажете, я правильно иду к черному камню?» Осматриваясь напоследок, поинтересовался Филипп. «Правильно, правильно!» Из-за куста ответил лесовик. Он махнул рукой влево и добавил. «Вон там твой черный камень!» «Понятно, опять посылает в гиблое место», подумал Филипп. Он показал в обратную сторону и еще раз спросил. «А может, мне туда?» «Можно и туда», — высунувшись из-под куста, ответил старичок. «Прямо так идуй через бурелом». «Или он в ту сторону», — показал Филипп вправо. «Э, туда не ходи», — замотал головой лесовик. «Там обязательно сгинешь». «Спасибо, теперь я понял, куда мне идти», — поблагодарил Филипп и отправился направо. «Понятливые стали». Вслед ему обиженно проворчал лесовик. «Не обмануть никого, не погубить. Ну, времена, ну, нравы». «Эй!» — крикнул старичок Филиппу, когда тот уже почти скрылся за деревьями. «Зайди, хотя бы бледных поганок и мухоморов поешь. Должен же я тебе чем-то оплатить за работу». «Спасибо, я поганок не ем» помахав лесовику рукой, в ответ прокричал Филипп. «Ну, народ пошел!» Забираясь в кусты, продолжал ворчать коварный старичок. «Грамотные все стали! Прям хоть лес вырубай и записывайся в домовые!» Филипп довольно быстро отыскал свою тропинку и отправился дальше. Солнце уже стояло прямо над головой, И когда Филипп выходил из-под деревьев, он чувствовал его горячее прикосновение. Филипп шел и думал, что ему давно пора подзаправиться и хотя бы полчасика отдохнуть, полежать на поляне или на берегу лесного озерца. Но ельник сменялся лиственным лесом, а тот в свою очередь сосновым бором, и на всем пути ему не повстречалось ни одного подходящего безопасного места. Филипп начал было на ходу искать орехи или ягоды, но не нашел ни одного куста и ни одной землянички. Вдоль тропинки росли лишь могучие деревья, которые давали глубокую тень, забираться же в глухомань было боязно. Так и пришлось Филиппу идти голодным, а ближе к вечеру он до того намаялся, что уже не помышлял о еде. Филипп думал только о том, где бы преклонить голову и немного поспать. Но, как назло, на пути у него все чаще стали попадаться глубокие сырые овраги и топкие болота. Едва он выбирался наверх, как ему снова приходилось спускаться к воде. С приближением ночи его начали допекать анчутки, и хотя они побаивались нападать, Филипп старался обходить их стороной. В общем, до самой ночи отдохнуть ему так и не пришлось. За час до заката солнца Филипп вдруг остановился, как вкопанный. Впереди, над самой тропинкой, он увидел подменыша. Тот был привязан за одну ногу и висел на веревке вниз головой в метре от земли. Руки его плетьми безжизненной свисали вниз, глаза были закрыты, а лук с колчаном валялись прямо под ним. «Эй!» — тихо позвал его Филипп. «Ты живой?» Кентоха открыл глаза и мученически произнес. «Вроде бы живой, но мне осталось совсем немного. Скоро наступит ночь, и меня слопают». «Что-то ты часто попадаешь в ловушки», — усмехнулся Филипп. «Попадаю». Печально согласился маленький пройдуха. «Только радоваться здесь нечему. Все-таки твой друг оказался в беде». «Мой друг?» — возмутился Филипп. «И ты еще смеешь называть меня своим другом? Да если бы ты не висел как сосиска, я бы тебе так навалял. Запомнил бы на всю жизнь». «Да, а я тебя считаю своим другом!» — неожиданно воскликнул кинтоха. «Ты хотя бы знаешь, кто меня здесь подвесил? Знаешь?» «Не знаю и знать не хочу», — собираюсь уходить, — ответил Филипп. «Меня ваши дела больше не интересуют». «Это дядюшка Упырь!» — еще громче закричал подменыш. «А знаешь, за что он меня наказал?» «Понятно, за что», — усмехнулся Филипп. «Небось, подстроил этому людоеду какую-нибудь гадость». «Да, ты только гадости и умеешь делать, а на хорошие дела». «За то, что я пытался тебя спасти!» — перебил его кентоха. «Если не веришь, спроси вон у анчутки». «Ага!» — крикнул кто-то над головой у Филиппа. «Не ври!» — на этот раз закричал Филипп и посмотрел наверх. Там на ветке сидело крылатое существо с черной обезьяней-мордочкой, И жадно смотрела на Филиппа. «Я удивляюсь, как ты можешь так нагло врать?» Возмущенно добавил Филипп. «А я удивляюсь, как ты можешь так нагло не верить человеку! Мне, может, осталось жить всего один час!» Ответил подменыш и тихонько добавил. «Если, конечно, ты меня не освободишь». «Сам же говорил, что ты не человек, а не чистая сила!» Вспомнил Филипп. Потихоньку он начал сдаваться. Кентоха так убедительно и горячо убеждал его в своей невинности, что Филипп засомневался, а правда ли, были ли те предательства. Может, ему только показалось, и этот дикарь действительно каждый раз пытался его спасти? — Это я был нечистью, когда жил у Кикиморы, — вздохнул подменыш. — Они выгнали меня из дома, я снова стал человеком. Посмотри на меня. Разве я похож на всех этих леших и упырей? Или, может, я похож на русалку? Я такой же, как ты. Не веришь? Спроси у анчутки. — Ага, — словно каркнул крылатый. — Большего жулика я в жизни не встречал, — неуверенно проговорил Филипп. — Два раза я спасал тебе жизнь, а ты оба раза отплатил мне предательством в общем освобождать я тебя не буду прощай я пошел ну и иди со слезами в голосе тихо произнес кинтоха закрыв глаза он уронил руки вниз и обреченно проговорил ты умеешь только болтать а сам не лучше нечисти а еще возмущаешься какие мы здесь все нехорошие тоже мне Хороший нашелся. Негодуя, Филипп отошел от подменыша на несколько шагов, но затем быстро вернулся и сказал, «Ладно, я тебя освобожу и иди своей дорогой. Я тебя больше знать не желаю». Он достал перочинный ножичек и принялся перерезать веревку. От голода и слабости руки у Филиппа дрожали, и ему пришлось изрядно повозиться, прежде чем он справился с толстой волосяной веревкой. Кинтоха плюхнулся на землю и тут же вскочил на ноги, повесил за спину лук с колчаном. — Ну вот, ты спас меня целых три раза, — радостно сообщил он. — Теперь я обязательно отплачу тебе добром. Ты еще не знаешь, как я могу отблагодарить. Не веришь? Спроси у анчутки. — Ага. Противным голосом поддакнула Анчутка и неожиданно скрипуче добавила — Это благодарит так, что на всю жизнь запомнишь. Уж я-то знаю этого шалопая. — Это я уже понял. Убрав ножичек, Филипп двинулся по тропинке дальше, а подменыш последовал за ним. — Мне, между прочим, тоже в эту сторону. Буквально наступая ему на пятки, развязно проговорил кентуха. «Тогда я пойду другой дорогой». Филипп сошел с тропинки и вдоль нее побрел по высокой траве. Он обратил внимание, как изменился тон у недавнего пленника и даже пожалел, что освободил подменыша. С другой стороны, оставить человека на съедение упырям казалось ему настоящим преступлением. Эти мысли страшно мучили Филиппа. Кроме того, Идти по лесу было намного труднее. Высокая трава, бурелом и густые заросли кустарника настолько замедляли ход, что скоро Филипп решил вернуться на тропинку. — Зачем ты за мной поперся? — остановившись, раздраженно спросил он. — Хочешь опять заманить меня к своим добрым друзьям на ночлег? Не получится. — Нет, — спокойно ответил Кентоха. Хочешь — верь, хочешь — не верь. На этот раз я обязательно доведу тебя до черного камня. Чего бы мне это ни стоило. — Обойдусь, — грубо ответил Филипп. Он почти побежал вперед, но подменыш не отставал от него ни на шаг. Филипп торопился отыскать ровное место, где можно было начертить круг и переночевать. Тропинка для этого не годилась, она была слишком узкой. Филипп намеревался добраться до следующего ельника, но сколько до него идти, не знал, а спрашивать у кентоха не желал. Солнце уже опустилось ниже деревьев, и в лесу начало смеркаться. Это так напугало Филиппа, что он припустился еще быстрее. Он больше не обращал внимания на подменыша и думал только об одном, как бы успеть устроиться на ночлег но лиственный лес не кончался, Наоборот, он становился все гуще, деревья все плотнее обступали тропинку, и надежды филиппа потихоньку таяли. ночная тьма опустилась на лес почти мгновенно. луна еще не успела взойти, и потому в лесу сделалось темно, как в погребе. И все же Филипп не сдавался. он упорно шел вперед, и когда случайно запреедал в крапиву тихонько вскрикивал. Где-то недалеко заухал филин, и от крика ночного хищника Филипп вздрогнул. «Между прочим, его тоже Филий зовут», неожиданно подал голос кентоха. «Иди ты к черту!» В сердцах огрызнулся Филипп. Он чувствовал, что вот-вот упадет от усталости. Его мучили жажда и голод, но он все шел и только про себя твердил, Раньше двенадцати они не нападут. Раньше двенадцати они не нападут. Ты, наверное, ищешь чистое местечко, чтобы начертить круг? Рядом ничего такого нет, но я могу показать. Здесь недалеко. К полуночи дойдем. Отстань! Стиснув зубы, устало простонал Филипп. При одном лишь упоминании о полуночи ему сделалось жутко. Времени у него оставалось не так много, и все же он решил обойтись без услуг своего навязчивого спутника. «Как хочешь», — сделанным равнодушием произнес кинтоха «В этих местах водятся волки-оборотни. Они нападают прямо с наступлением темноты. Я бы не хотел встретиться с ними ночью. Эти оборотни такие лютые, похуже упырей будут». Так что прощай, Филя. Я побежал дальше. Подменыш шнырнул в густую траву, и на прощание Филипп услышал. Спасибо за помощь. Может, когда-нибудь встретимся? Хотя вряд ли. После этого маленький мошенник расхохотался, и эхо его хохота было еще долго слышно в лесу. Филипп остался один. Он почти совсем выдохся и едва передвигал ноги. Решив, что дальше идти не имеет смысла, Филипп снял майку, обмотал правую руку и принялся срезать по бокам тропинки крапиву и лопухи. Он хотел расчистить хотя бы небольшую площадку и переночевать здесь же. Сил у Филиппа оставалось все меньше и меньше. Работа шла крайне медленно, и все же он не прекращал ее. Толстые, одеревеневшие стебли лопухов поддавались с большим трудом. Филипп часто обжигался крапивой, но старался не обращать на это внимания. На стоны и жалобы у него просто не было времени. Наконец, площадка была расчищена. Нащупав рукой острый камень, Филипп из последних сил провел вокруг себя глубокую жирную линию и после этого обессиленный повалился на землю. Филипп лежал на земле и прислушивался к лесным голосам. Где-то рядом зашуршала трава, и он подумал, что, наверное, это змея. Филипп хотел приподнять голову, но затем передумал. Ему больше не хотелось ни шевелиться, ни думать об опасностях. Филипп начал проваливаться в сон когда услышал рядом с собой чье-то голодное урчание. Он раскрыл глаза и убедился, как вовремя начертил круг. Всего в метре от себя он увидел два горящих желтых глаза, которые в кромешной темноте выглядели особенно жутко. Взгляд оборотня был таким пронзительным и злобным, что Филипп не выдержал и зажмурился. Он лишь посильнее прижал ноги к животу, чтобы они случайно не вылезли за пределы магического круга и в отчаянии подумал. Опять кинтоха привел свою нечисть. Сидит сейчас где-нибудь за деревьями и радуется. Только зря. Все-таки хорошо, что я его снова встретил. Он предупредил меня о волках-оборотнях. Наверное, хотел сделать как хуже, а получилось, что помог. И как я сразу не догадался, что его специально подвесили над тропинкой, по которой я иду. А с другой стороны, зачем было подвешивать? Он мог спокойно красться за мной всю дорогу. Может, для того, чтобы я задержался? Сколько времени с ним потерял? К первому оборотню присоединились еще два. Снова решив взглянуть на хищников, Филипп увидел сразу три пары желтых кровожадных глаз. Хрипло дыша оборотни бродили вокруг, иногда тыкались черными мордами в невидимую стену и тут же отскакивали от нее. «Идите к черту!» — тихо сказал им Филипп. «Придется вам сегодня завтракать жабами, лапы коротки до меня добраться». И вскоре над лесом взошла огромная желтая луна и в ее мертвенном свете Филипп сумел разглядеть трех здоровенных матерых волков. «Боже мой!» — зажмурившись, подумал он, «как приятно читать страшные сказки дома, и как страшно оказаться в самой сказке!» Полночи соседство оборотней не давало Филиппу уснуть. Они явно дожидались, когда во сне он вытянет ноги, чтобы схватить добычу. За эти долгие ночные часы Филипп столько передумал и столько пережил, что этих переживаний с лихвой хватило бы на целых десять лет.